Грудное вскармливание Начало грудного вскармливания С медицинской точки зрения, более 98% матерей имеют возможность кормить своего ребенка грудью, и это вселяет оптимизм. Значит, если прилив молока запаздывает, нужно всего лишь набраться терпения, наряду с частым прикладыванием груди и достаточным потреблением жидкости, примерно 3 литра в день. Выработку молока поддерживает и специальный чай для кормящих матерей, повышающий лактацию. Пока вы ожидаете прилива молока, организм ребенка обеспечивается нормально. Тех энергетических запасов, с которыми он появился на свет, вполне хватает. Поэтому не страшно, если в течение первой недели жизни младенец потеряет до 10% своего первоначального веса. В случае превышения этого предела, может потребоваться временный прикорм молочной смесью для новорождённых или раствором глюкозы, чтобы ребёнок не ослаб. После прилива молока малыш снова начинает поправляться и между 10 и 14 днём жизни достигает своего веса, зафиксированного при рождении. С этого момента и до 8 недели вес ребёнка должен увеличиваться с каждой неделей на 125 граммов. Процесс стабилизации выработки молока у матери занимает в среднем первые 10 дней после родов. Вслед за приливом проходит еще несколько дней, пока лактация не достигнет уровня, точно соответствующего потребностям ребенка. Прикладывайте его к груди по мере необходимости, то есть полностью подчиняйтесь ритму своего малыша и кормите его не по часам, а когда он того требует. Полезная информация: Хватает ли ребенку молока? При наличии этих признаков можно считать, что ваш ребенок получает достаточное количество молока. После третьего дня жизни ребенок перестает терять в весе. С пятого дня жизни его вес начинает увеличиваться. На четырнадцатый день после рождения он достигает своего первоначального веса. После четвертого дня перестает выделяться первородный кал – миконий. После четвертого дня он мочит свои подгузники не менее шести раз в сутки. Стул у него бывает не менее трех раз в сутки. Ребенок выглядит спокойным, временами очень внимательным и заинтересованным. Он хорошо сосет грудь. Предпосылки успешного грудного вскармливания. Было бы прекрасно, если бы вы постарались побольше узнать о грудном вскармливании еще во время беременности. Распросите свою мать или подруг о разных деталях, почитайте книги и журналы на эту тему. Список литературы и адреса вы найдете в приложении к этой аудиокниге. Так вы лучше будете представлять себе, что вас ожидает. Но откажитесь от подготовки груди посредством рукавицы из люфы, пилинга или массажа. Эти меры часто действуют во вред, и могут стать причиной ранок и раздражения на сосках. После родов желательно, чтобы вы круглосуточно находились с ребенком в одной палате. И это способствует скорому приливу молока и его нормальной выработке в дальнейшем. Старайтесь по возможности не оставлять ребенка в отделении для новорожденных. Разлука с вами означает стресс для малыша. Существенное значение имеет помощь со стороны акушерки или сестры-консультанта по грудному вскармливанию. Если во время кормления возникает боль, то, скорее всего, вы неправильно прикладываете ребенка. Проверьте свою технику грудного вскармливания и попросите совета у специалиста. Прилив молока. Груди напрягаются, болят, становятся твердокаменными и тяжелыми. Этой картине может сопутствовать повышенная температура. А приливе молока на второй-пятый день после родов у большинства женщин остаются не лучшие воспоминания. Облегчение приносит частое прикладывание ребенка к груди, а также влажный и теплый компресс на грудь перед кормлением. Для него можно использовать, например, одноразовую губку, предварительно пропитанную теплой водой. Достаточно подержать компресс 4-5 минут, повязав поверх сухое полотенце для сохранения тепла. Благодаря этому млечные протоки расширяются и молоко легче вытекает. Многим женщинам нравится после кормления прикладывать груди на 20 минут охлажденный творог. Важна и общая спокойная атмосфера. Проводите время преимущественно в постели. Даже если вы чувствуете, что силы уже возвращаются к вам. Часто прилив молока совпадает с усилением чувства голода у ребенка. До 15 кормлений в этот день совсем не редкость. По мере налаживания процесса лактации количество кормлений сокращается до 7-10 в день, а напряжение в груди ослабевает. Как правильно приложить ребенка к груди? Хотя кормление грудью – самое естественное занятие на свете, это еще не означает, что здесь все удается с самого начала. Важнейшую роль играет техника грудного вскармливания. Правильное прикладывание является наилучшей профилактикой застоя молока и трещин на сосках. Лягте или сядьте, устройтесь как можно удобней, подложите под себя и под ребенка подушки, одеяло или воспользуйтесь специальным приспособлением для кормления. Подтяните ребенка поближе к себе. Он должен быть обращен к вам всем телом. Следите за тем, чтобы ему не пришлось выворачивать шею, дотягиваясь до груди. Его тело должно иметь хорошую опору и не провисать посередине. Позиции при кормлении. Для кормления всегда принимайте удобное положение. При этом безразлично, сидите вы или лежите. Если вы предпочитаете сидеть, то спина должна иметь хорошую опору, а ноги упираться в пол. Специальная подставка под ступни способствует еще большему расслаблению. Все предметы, которые могут вам понадобиться, следует заранее расположить так, чтобы они были у вас под рукой. К ним относится матерчатая пеленка на случай, если ребенок срыгнет. Стакан воды вы должны выпить его во время кормления и часы, чтобы знать, как долго ребенок сосет грудь. Кроме того, очень удобна специальная подушка для кормления, на которую вы можете положить своего малыша. После прилива молока на каждую грудь уходит от 10 до 20 минут, а в целом одно кормление занимает от 20 до 40 минут. В зависимости от особенностей ребёнка Оно может продолжаться и еще дольше. Смена позиций при кормлении трижды в день является хорошей профилактикой застоя молока. Ведь при каждой новой позиции ребенок захватывает ореолу ртом несколько иначе. И значит, маленький язычок массирует и активирует разные млечные протоки. Если в груди уже образовалось затвердение, то для кормления необходимо выбрать такую позицию, при которой подбородок ребенка будет обращен в направлении этого уплотнения. Тогда при сосании проходимость млечных протоков в проблемном месте улучшится и застой молока ликвидируется. Различные позиции во время кормления помогают предотвратить и образование трещин на сосках, поскольку челюсти ребенка при этом не будут сжимать ткань постоянно в одном и том же месте. Совет авторов Как наладить выработку молока? Многие женщины опасаются, что у них недостаточно молока. Спешим их успокоить. Очень редко бывает, чтобы ребенку действительно не хватало молока. Вы сами многое можете сделать для того, чтобы с первых дней правильно наладить лактацию. Хорошим стимулом к выработке молока являются частые кормления от 8 до 12 раз в течение суток. Вначале давайте ребенку сосать обе груди. Через 10-14 дней, когда режим кормлений установится и у вас будет достаточно молока, можете давать ребенку только одну грудь в каждое кормление. Важно, чтобы ребенок и ту, и другую грудь сосал подолгу. При этом всегда держите в уме, что рефлекс выделения молока может сработать не сразу, а лишь спустя несколько минут. Идеально, если малыш остается у груди до тех пор, пока не отпустит ее сам. Маленького Соню вы поначалу спокойно можете будить для частых кормлений. Особенно это касается новорожденных с желтухой. Если в первые дни ребенок сосет плохо, то для поддержания лактации следует пользоваться электрическим молокоотсосом. Эти приборы есть в каждом послеродовом отделении. Возможно, ваши соски будут реагировать на непривычную нагрузку раздражением. В этом случае смазывайте их небольшим количеством грудного молока и затем просушивайте на воздухе. Позиция из-под руки. Сядьте поудобнее и поставьте ноги на скамеечку или на стопку телефонных справочников. Колени должны быть чуть-чуть приподняты. Положите на ноги подушку для кормления. Предвиньте ее поближе к себе. Возьмите ребенка так, чтобы его бедро располагалось на вашем, а его головка лежала у вас в руке. Своим предплечьем поддерживайте спинку малыша. Притяните его к груди и одновременно слегка наклонитесь. После того, как ребенок захватит сосок и начнет сосать, спокойно откиньтесь на спинку стула и отведите плечи назад. Колыбелька. Классическая позиция. Удобно сядьте на стул или на кровать. Подложите под спину подушки, чтобы создать хорошую опору, а подушку для кормления, лежащую у вас на коленях, придвиньте поближе к животу. Откиньте плечи назад и возьмите ребенка на руки так, словно хотите его покачать. Поверните его животиком к себе. Головка при этом находится у вас в локтевом сгибе, а ладонь поддерживает попу. Тело ребенка от уха до ступней должно образовывать одну горизонтальную линию. Подтяните малыша к груди. Если ротик еще не открыт, проведите по нему соском. Вкладывать сосок вместе с значительной частью ореолы можно только в открытый рот ребенка. Для этого используйте захват S. Кормление в положении лежа на боку. Лягте на бок, положите под голову подушку. Притяните ребенка к себе, живот к животу. Его ротик должен находиться на уровне соска. Головка лежит в вашем локтевом сгибе. Расположите предплечье вдоль спинки малыша, создавая ему опору. Ладонью придерживайте попу. Эта позиция идеально для ночных кормлений, а также в тех случаях, когда вам хочется немного отдохнуть. Успешное грудное вскармливание. Какую бы позицию вы не выбрали для кормления, важно, чтобы ребенку было удобно брать грудь. Всегда придвигайте ребенка к груди, а не тянитесь грудью к ребенку. Ребенок должен быть обращен к груди всем телом. Тогда ему не придется поворачивать голову, чтобы захватить сосок. Притягивайте малыша вплотную к груди, как только Он широко открывает рот. Свободной рукой поддерживайте грудь. При захвате «С» большой палец располагается над ареолой, а остальные пальцы находятся снизу. Не обхватывайте грудь слишком близко к ареоле. Вокруг нее должно оставаться достаточно свободного пространства. Слегка сожмите грудь. Если вы прикладываете ребенка правильно, то он захватывает ртом не только сосок, но и значительную часть ареолы. Если ребенок слишком рано прикусил сосок, и при этом у него во рту оказалась лишь очень небольшая часть ореолы, тотчас же отнимите у него грудь, осторожно просунув мизинец в уголок его рта, а затем между деснами. Вакуум нарушится, и ротик откроется. Лишь в случае захвата ртом значительной части ореолы, ребенок может хорошо сосать и получать достаточное количество молока. Язык ребенка массирует ткань грудной железы снизу и прижимает ее к небу. Создаваемый при сосании вакуум обеспечивает попадание молока в рот. После каждого сосательного движения ребенок делает глоток. Во время кормления ребенок должен свободно дышать. Конечно, необходимо прижимать его к себе, однако не слишком крепко. Кончик носа может касаться груди, но ноздри остаются свободными. Очередное кормление, начинайте с той груди, которой заканчивалось предыдущее, может оказаться, что эта грудь не была опустошена полностью и теперь выглядит более тугой и напряженной, чем другая. Эта мера помогает бороться с застойем молока. Чтобы не забыть, с какой груди нужно начать очередное кормление, можно, например, надевать браслет на соответствующее запястье. Полезная информация. Срыгивание. После каждого кормления, а иногда и во время него, нужно поднимать ребенка к плечу, чтобы дать ему возможность срыгнуть. Для этого слегка похлопывайте его по спинке, пока не услышите характерный звук. После этого ребенку становится легче, потому что воздух, проглоченный им вместе с грудным молоком, скапливается в желудке и производит неприятное давление а при срыгивании ребенок избавляется от него. Материнское молоко Не только количество молока, но и его состав соответствует запросам маленького организма. Так, соотношение между углеводами, жирами, белками и минеральными веществами автоматически изменяется в зависимости от возраста ребенка. В первые дни жизни кроха получает нежирное, но зато богатое белками молозиво а приблизительно с третьего по четырнадцатый день – так называемое переходное молоко. В отличие от молозива, оно более жидкое и белое и содержит больше жиров и углеводов. Начиная с четырнадцатого дня вырабатывается зрелое материнское молоко, состав которого уже почти не меняется на протяжении всего периода грудного вскармливания. В 100 миллилитрах содержится примерно семь процентов углеводов, 4% жиров, 1% белка, витамины, минеральные вещества, гормоны, микроэлементы и антитела. Материнское молоко переваривается новорожденными особенно хорошо. Оно стерильно, всегда доступно и в любое время имеет нужную температуру. К тому же, ребенок при каждом кормлении потребляет оптимальное количество пищи, соответствующее его возрасту и развитию. Особенно большое значение имеет иммунная защита, которую малыш получает вместе с молоком матери. Именно по этой причине рекомендуется кормить младенца в грудью как минимум 6 месяцев. Если в семье известны случаи аллергии, то следует придерживаться грудного вскармливания как можно дольше. Материнское молоко, ко всему прочему, является ценнейшим профилактическим средством для предотвращения аллергии. Питание матери в период грудного вскармливания. Ешьте все, что вам хочется, и столько, чтобы чувствовать себя всегда сытой. Здоровое питание во время кормления грудью призвано поддерживать ваши силы. Следите за тем, чтобы ваш рацион был сбалансированным и включал в себя молочные продукты, балластные вещества, фрукты, овощи, мясо и рыбу. Для обеспечения равномерного поступления в организм питательных веществ вы должны есть приблизительно 5 раз в день, не слишком большими порциями, потому что потребность в энергии у вас действительно громадная. В зависимости от того, кормите ли вы исключительно грудью и сколько это занимает времени, ежедневно вы можете расходовать до 1000 калорий сверхобычного. Горячее питание и достаточное по величине порции особенно важны. Они помогают вам забыть о шоколаде, который должен стать для вас редким исключением. Существует подозрение, что некоторые продукты, бобовые, любые сорта капусты, в том числе квашеная, репчатый и зеленый лук, чеснок, дрожжи, газированные напитки и продукты из цельного зерна вызывают у младенца вздутие живота и болезненные колики. Поэтому часто можно услышать совет по возможности отказаться от этих продуктов на время грудного вскармливания. Но если в избежание раздражения на попке малыша, кормящая мать дополнительно исключит из своего рациона все кислотосодержащие напитки, такие как фруктовые чаи и соки, а также томаты, цитрусовые и фрукты с высоким содержанием витамина С, то как бы ей вообще не пришлось довольствоваться только хлебом и водой. Вместо того, чтобы полностью отказываться от всех этих продуктов, лучше попробовать обходиться с ними осторожно и разумно. Категорически вычеркивать тот или иной продукт из своего меню следует лишь в том случае, если вы заметите, что ребенок реагирует на него однозначно отрицательно. Полезная информация. Корректоры формы соска и имплантаты. Многим женщинам с плоскими или втянутыми сосками удается исправить положение с помощью специального корректора, который бережно вытягивает сосок. Однако такой колпачок далеко не всегда означает решение всех проблем. Иногда применение корректора приводит к застою молока или маститу. Если ваши соски отличаются необычной формой, то лучше всего в первые же дни дать ребенку достаточно времени, чтобы он мог освоиться с ними. Поскольку малыш не может обходиться без молока, вы с ним наверняка найдете какой-нибудь подходящий выход. Введение имплантатов, как правило, не препятствует развитию грудной железы и ее подготовке к вскармливанию ребенка. То есть, несмотря на инородные тела, вы вполне можете кормить своего ребенка грудью. Как она будет выглядеть после прекращения кормления – это уже другой вопрос. Иногда грудь и имплантат перестают соответствовать друг другу по размеру. Тогда их можно заменить на другие, большие или меньшие. Причем щадящие оперативные методы избавят вас от новых швов. Полезная информация. Потребность в энергии в период грудного вскармливания. В течение всего времени, пока вы кормите ребенка грудью, ваша потребность в калориях значительно превышает обычные энергетические затраты. Это превышение варьируется в зависимости от продолжительности грудного вскармливания и может достигать 1000 калорий в день. Снижение веса. Несмотря на сильное желание похудеть, вам, как кормящей матери, Ни в коем случае нельзя садиться на диету, иначе для поддержания оптимального состава молока организм начнет расходовать жировые запасы и освобождать при этом находящиеся в них вредные вещества. В этом случае они в высоких концентрациях будут вместе с молоком попадать к ребенку. Много движения и сбалансированное питание, как можно меньше сахара и жиров помогут вам в ближайшие месяцы вернуть свою прежнюю фигуру без всяких диет. 9 месяцев живот растет, и 9 месяцев он уменьшается. Это правило акушерки вывели еще в стародавние времена. Хотя нередко процесс восстановления занимает целый год, поэтому здесь нужно набраться терпения. Медикаменты. В приеме медикаментов требуется крайняя осторожность. Многие лекарственные субстанции попадают в материнское молоко и могут повредить ребенку. Поэтому лекарства можно принимать только после консультации с врачом. Это относится и к тем препаратам, которые продаются без рецептов. Если вас одолевает головная боль, не торопитесь принимать аспирин. Как и во время беременности, в качестве обезболивающего средства вам подойдет только парацетамол но и с ним следует обращаться очень сдержанно, поскольку слишком высокие дозы могут вызвать опасные для матери побочные эффекты. Вредные вещества. Также, как это было в период беременности, во время грудного вскармливания вы должны отказаться от спиртного и табака. Алкоголь через организм матери проникает в грудное молоко. Он оказывает вредное воздействие на органы ребенка, особенно на печень и мозг, и ставит под угрозу его физическое и умственное развитие. Неумеренное употребление кофеина, кофе, чай, кола и тому подобное, и никотина может вызывать у ребенка нервозные, беспокойные состояния, сопровождающиеся сильным плачем и существенным нарушением сна. Если одна-две чашечки кофе в день – по всей вероятности, еще не приведут к возникновению больших проблем, то от курения мать должна отказаться полностью. Проблемы при грудном вскармливании. Проблемы могут появляться на всем протяжении грудного вскармливания. Особенно сильна опасность застоя молока в те периоды, когда ваш ребенок переживает ростовой скачок или делает очередной шаг в своем развитии. При этом нарушается устоявшийся режим питания, и соблюдение привычного ритма кормлений становится невозможным. Однако, по большей части, через пару дней, все снова налаживается. Трещины сосков Кормить ребенка, когда соски изранены, чрезвычайно больно. Кроме того, раздражение и трещинки прокладывают путь грудницы или молочницы поэтому нужно сделать все возможное, чтобы избежать повреждений. В качестве профилактики рекомендуются следующие меры. При каждом прикладывании груди ребенок должен вместе с соском захватывать ртом и значительную часть ореолы. Чтобы прекратить кормление, необходимо сначала ликвидировать вакуум во рту у ребенка. Для кормления следует использовать различные позиции – Для ухода за сосками применяйте несколько капель грудного молока. Смазав соски после кормления, дайте им высохнуть на воздухе. Меняйте вкладыши для бюстгальтера после каждого кормления. Если соски уже повреждены, помогают такие средства, как втирание ланолина, красный свет. После кормления сядьте с голой грудью на достаточном расстоянии от лампы, посидите 20 минут. Колпачки для сосков, пока они не заживут. Много свежего воздуха для груди. Застой молока. Иногда грудь опустошается не полностью, что обычно связано с недостаточно частым прикладыванием ребенка или с неправильной позицией при кормлении. В этом случае могут появиться боли, напряжение в груди, затвердение и покраснение. Так дает о себе знать застой молока. Если вас к тому же одолевает гриппозное состояние, сильная усталость или общее недомогание, то самое время лечь в постель. Сразу же свяжитесь с акушеркой, чтобы застой молока не перерос в мастит или даже в абсцесс груди. К первейшим лечебным мерам относится частое прикладывание ребенка к груди. Лучше всего в такой позиции, при которой его подбородок будет обращен в сторону больного места. Если ребёнок не голоден или плохо сосёт из-за насморка, нужно обязательно сцеживать молоко посредством молокоотсоса. Массаж груди. Возможно, у вас под рукой нет молокоотсоса. Тогда при болях и уплотнениях вам поможет массаж. Его делают так. Первое. Смочите чистую марлевую пелёнку в тёплой воде. Отожмите и приложите к груди примерно на 5 минут. Затем приступайте к массажу. Основной прием состоит в круговых движениях, которые выполняются подушечками среднего и указательного пальцев. Начните снизу, у самого основания груди, и постепенно обойдите по окружности всю грудь. Продолжайте массаж, описывая пальцами спираль, которая должна закончиться у ореолы. Второе. Слегка наклонитесь вперед, И разгладьте ладонью грудь со всех сторон, от основания к соску. При этом можно слегка придерживать грудь другой рукой. Третье. Зажмите ореолу, немного отступив от ее края, между большим и указательным пальцами. Перекатывайте сосок с легким нажимом. Чтобы активизировать все доли, вам нужно будет несколько раз поменять положение пальцев, перемещая их вокруг ореолы. Четвертое. После массажа приходит время охладить грудь. Размажьте холодный творог из холодильника по увлажненному кухонному полотенцу и скрипированной бумаги. Перегните его вдоль посередине и заверните во влажную, сложенную пополам марлевую пеленку, так, чтобы получилась своеобразная манжета. После этого оберните ею грудь, как компрессом. Причем сосок и ореола остаются непокрытыми. Пятое. Как только творог нагреется, снимите компресс. Чтобы не ограничиваться одноразовым применением, снова смочите его и поместите между двумя тарелками. В таком виде компресс может храниться в холодильнике и использоваться повторно в течение 48 часов. Мастит и абсцесс груди. Застой молока ослабляет иммунную систему женщины. Бактерии, которые обычно не причиняют большого вреда, становятся агрессивными. Опасные стафилококи, реже стриптококи и другие микроорганизмы через поврежденные соски очень быстро проникают в организм женщины. Следствием зачастую становится болезненное воспаление груди, мастит которая приводит к повышению температуры до 40 градусов по Цельсию. В качестве неотложной меры борьбы с заболеванием рекомендуется часто прикладывать ребенка к груди и применять охлаждающий компресс с творогом после каждого кормления. Кроме того, необходимо срочно вызвать акушерку или гинеколога. Нередко, чтобы избежать абсцесса, который лечится только оперативным путем, требуется прием антибиотиков. Существуют препараты, вполне совместимые с грудным вскармливанием. Попросите врача выписать вам именно такое лекарство. Если образовался абсцесс, на ощупь он напоминает грубый узел, а кожа над ним принимает оттенок от красного до лилового, то вам следует как можно скорее отправиться в больницу. После прокола абсцесса или вмешательства посредством небольшого надреза Состояние, как правило, быстро улучшается. В дополнение к операции внутривенно вводятся антибиотики. При отсутствии осложнений пациентка может покинуть клинику примерно через неделю. Сцеживание молока. Вы хотите в первые месяцы кормить ребенка исключительно грудью, но при этом сохранять хотя бы минимальную независимость? Тогда сцеживание грудного молока для вас наилучшее решение. Время от времени, когда у вас появляются другие дела или вы просто хотите насладиться несколькими часами свободы, ваш партнер или подруга смогут кормить ребенка из бутылочки. Для сцеживания существуют как механические, так и электрические приборы. Если вы лишь изредка собираетесь устраивать себе небольшой отдых, то вам хватит и ручного молокоотсоса. Чтобы сцеживать молоко регулярно, больше подходят электрические варианты. Их за небольшую плату сдают на прокат в аптеках. В некоторых случаях рецепт на молокоотсос может выписать врач. Совет авторов. Правильное сцеживание. Начинайте сцеживание лишь после того, как сработает рефлекс выделения молока. Для этого, при использовании молокоотсоса предусмотрена фаза стимуляции, но можно вызвать рефлекс и просто рукой. Прикладывайте воронку груди точно по центру, следите, чтобы она не съехала. Прекращайте сцеживание, как только молоко перестает выделяться. Перед сцеживанием рекомендуется подготовить грудь с помощью теплого влажного компресса. Самый подходящий момент для этого, Середина перерыва между двумя кормлениями. Ручной молокоотсос можно прикладывать ко второй груди непосредственно во время кормления. Так легче срабатывает рефлекс выделения молока. Не расстраивайтесь, если не все получится с первого раза. Может быть, проблема в неподходящей модели, поэтому спокойно испробуйте несколько экземпляров. Сцеженное молоко в стерилизованных емкостях может храниться в холодильнике до 72 часов. При комнатной температуре его необходимо использовать в течение 4 часов. Если вы хотите хранить молоко дольше, то его нужно заморозить. При минус 18 градусах по Цельсию срок годности увеличивается до 6 месяцев. Лучше всего замораживать грудное молоко маленькими порциями так как после оттаивания оно недолго остается пригодным для кормления. Закрытые порции могут оставаться в холодильнике до 24 часов, а початые необходимо скармливать ребенку в течение 12 часов. Чтобы не полагаться только на свою память, целесообразно на каждой емкости, предназначенной для хранения, помечать дату и время ее наполнения. Так вы всегда будете располагать точной информацией о своих припасах. Для кормления подогрейте нужную порцию до 35 градусов по Цельсию. Возьмите ребенка, как обычно, на руки и дайте ему бутылочку. Возможно, малыш не сразу примет ее, и вам придется несколько раз потренироваться. Поэтому лучше подходить к таким кормлениям постепенно, еще до того, как в них возникнет реальная необходимость. Все остатки нужно выбрасывать. Это защитит вашего ребенка от опасных бактерий, которые очень быстро размножаются в молоке. Раннее отлучение от груди. Если грудного молока действительно не хватает, то это еще не должно восприниматься вами как знак к прекращению грудного вскармливания. Акушерка или специальный консультант покажут, как в вашем случае лучше всего организовать прикорм, обычно лишь временно. Иногда болезнь матери, например, абсцесс, делают отлучение ребенка от груди неизбежным, а иногда женщины просто-напросто не справляются с грудным вскармливанием и стремятся поскорее перейти на бутылочки со смесью. Сейчас существуют специальные препараты, подавляющие лактацию. Для их приобретения обязательно требуется рецепт от врача. Они действуют быстро и надежно, но могут вызывать такие побочные эффекты, как головокружение, головная боль или депрессия. При отнятии от груди без применения медикаментов вы под руководством акушерки С каждым днем сокращайте грудные кормления до тех пор, пока не перестанет вырабатываться молоко. В качестве дополнительной меры рекомендуется высоко подвязывать грудь, но иногда достаточно просто укоротить лямки бюстгальтера. При напряжении в груди помогают компрессы со сбором лекарственных трав или с творогом, а также прикладывание кусочков льда. Внезапное прекращение грудного вскармливания может привести к весьма болезненному застою молока и маститу. Если в груди возникает большое напряжение, прикладывайте теплые влажные салфетки и затем осторожными поглаживающими движениями сверху вниз массируйте грудь и сцеживайте столько молока, сколько необходимо, чтобы устранить давление и снять боль. Искусственное вскармливание При внезапном прекращении грудного вскармливания большинство младенцев относительно легко перестраивается на молочные смеси. Иногда в начале появляется расстройство пищеварения. В этом случае проконсультируйтесь с педиатром. Преимущество искусственного вскармливания, без сомнения, состоит в том, что оба родителя могут кормить ребенка попеременно. И это облегчает нагрузку на мать, особенно в послеродовой период. Телесный контакт с ребенком тоже не страдает. Как и при кормлении грудью, вы можете притянуть ребенка к себе и дать ему благотворное ощущение своей близости. Если к тому же вы позаботитесь и о зрительном контакте с малышом, то ваши с ним отношения только выиграют. Питание. Из бутылочки ребенка обычно кормят от 6 до 8 раз в течение суток. Если кто-то в семье страдает аллергией, то желательно использовать гипоаллергенное детское питание. И это существенно снижает риск развития аллергии у малыша. Кроме того, вам следует остановить свой выбор на начальных молочных смесях «Формула-1», которые по своему составу ближе всего к материнскому молоку и не содержат дополнительных углеводов в форме сахара или крахмала, Начальными смесями, как и грудью, ребенка можно кормить по требованию. От последующих смесей, формула 2 и 3, лучше всего полностью отказаться. И не только потому, что их неправильное приготовление может вызвать у ребенка серьезные проблемы со здоровьем. В этих молочных порошках содержится так много дополнительного сахара и крахмала, что дело легко может дойти до перекармливания. В организме ребенка закладываются долговременные жировые отложения, избавиться от которых ему порой бывает очень непросто. Необходимые принадлежности. Для кормления молочными смесями вам понадобятся следующие принадлежности. 6 бутылочек, 6 сосок с маленькими отверстиями паровой стерилизатор или высокая кастрюля для кипячения бутылочек, крышек и сосок, ёршик для бутылочек, 6 чистых проглаженных кухонных полотенец, глажка сокращает количество бактерий, термос для кипяченой воды, чтобы вы и в дороге могли подготовить бутылочки для кормления, подогреватель для бутылочек, 8 марлевых пеленок для защиты вашей одежды. Приготовление молочной смеси Применение детского питания в соответствии с указаниями на упаковке не вызывает никаких затруднений. Важно только подготавливать бутылочки с питанием непосредственно перед кормлением, употреблять разведенную смесь в течение часа и не хранить остатки. Так вы сможете предотвратить зарождение в питании опасных для ребенка микроорганизмов. К тому же, бутылочки и соски перед использованием необходимо стерилизовать. Для разведения смеси всегда берите кипяченую воду. Перед тем, как дать бутылочку ребенку, проверьте температуру молочной смеси. Она должна примерно соответствовать температуре тела. Капнув одну каплю на внутреннюю сторону запястья, вы сразу заметите, если молочко будет слишком горячим. Чтобы не греть воду каждый раз перед кормлением, рекомендуется хранить запас кипяченой воды в чистом термосе. И это практично, особенно для ночных кормлений. Вздутие животика Для лучшего разведения порошка водой зачастую приходится сильно трясти бутылочку. В результате в молочной смеси образуется множество воздушных пузырьков, которые попадают в животик ребенка и вызывают вздутие. Если же после встряхивания дать бутылочке постоять пару минут, то большая часть пузырьков выйдет наружу. После каждого кормления ребенок должен срыгнуть. Для этого придайте малышу вертикальное положение, приложите его к своему плечу и слегка похлопайте его по спинке. Проглоченный воздух выйдет через рот и уже не станет причиной болезненного вздутия или колик.